Глава 34. Мага подняли. Упырь, он невысокий, какой-то целиком нескладный, оказался на диво силен. Во всяком случае, тело он подхватил без видимых усилий и уложил на тот же стол, на котором уже лежал винченца. Благо маг был тощим, а стол широким. Венченца подвинули, хотя Миара и проворчала, что в его состоянии это небезопасно. Но Ица погрозила пальцем, и магичка заткнулась. А Миха вот присел на тушу голема, больше один хрен не на что, и ноги вытянул. В тушу на всякий случай мечом ткнул, мало ли. «Ты помогать собираешься?» Брюзгливо осведомилась Миара, и рукавом кое-как обтерла кровь с лица. Зря. Кожу ее покрывали мелкие то ли порезы, то ли проколы. И кожа эта распухла, под левым глазом особенно. Он почти заплыл, и лицо магички перекосилось. Губы раздулись, а на шее выступили новые пятна. Чем? — поинтересовался Миха. Двигаться не хотелось, ничего не хотелось. Его охватило странное оцепенение, и Миара, подойдя поближе, заглянула в глаза а потом пощечину отвесила, звонкую. «Больно же!» – возмутился Миха. «Очнись! Не так уж ты надышался, чтоб помереть!» Она дернула за волосы. «Ай! Чего надышался?» Химероид выпускает яд, который испаряется», – пояснил почему-то вампир. Вот он деловито затягивал кожаные петли на руках мага. Сперва он вызывает помутнение, рассудка, ярость, а следом приходит апатия. «Твою!» — Миха не отказал себе в удовольствии ткнуть голема мечом еще раз. «Он уже мертв!» — Миара прижала распухшую ладонь к шее. «А времени у нас мало. Они не могли не понимать, что здесь что-то происходит, и потому... Девочка, ты действительно можешь спасти моего брата? Этого!» Миару указала на Венченца. «Ну да, мало ли, вдруг да перепутает». Итса склонила голову на бок. «Ты держать его, я делать. Сильный — жить. Слабый — нет. Он сильный, он очень сильный. Только устал, наверное». Эта нежность, с которой она поглядела на брата, заставила поежиться. «От этакой горячей родственной любви и на том свете не спасешься». «Боль утомляет, и он устал. Я тоже. Но да, я помогу. Говори, что делать, маленькая поганка. И если у тебя получится, я это запомню», — прозвучала почти угрозой. Миха же, ковыляя, подобрался к выходу из шатра и осторожно выглянул наружу. Прислушался. Тихо. Ни криков, ни лязга оружия. Ничего. Будто так и надо. Хорошо. Для Михи. Упырь тоже выглянул и поморщился, Закрыв глаза ладонью. «Слепит!» — вежливо осведомился Миха. «Солнце!» — столь же вежливо ответил Упырь. «Раньше я как-то спокойнее его воспринимал. А теперь вот!» Он поскреб руку. А ведь чернота почти прошла, И кожа сделалась белой, рыхловатой. На ней явно выделялось красное пятно свежего ожога. Ты бета отошел. Они не посмеют приблизиться, сказал упырь правду вправду отступая вглубь шатра. Его боялись, очень, и продолжают бояться. Алиф не слишком жаловал обычных людей, поэтому никто не сунется, пока он не позовет. Значит, время есть. Или до вечера, а. «Никому и в голову не придет, что мага такого уровня могут убить какие-то там». «Ну да, конечно». Миха поскребся и покосился на мага такого уровня, в груди которого задумчиво ковырялась ица. Миара стояла там же, внимательно наблюдая за девочкой, но мешаться не мешалась, только руки держала на голове Алифа. «Чтобы не проснулся», — пояснил упырь. Госпожа умеет держать пациентов. Миара, госпожа Миара, Миара. Он облизал губы, а Миха отметил, что язык его остался черным, что уголь, и клыки не исчезли. Может, и хорошо. Он бы удивился, очнувшись. Упырь поскреб шею и поморщился. Даже здесь слишком ярко. Почему? «Ну, вампиры как-то плохо переносят солнечный свет», — поделился сокровенным знанием Миха. «А еще подумал, что да, проснуться и обнаружить дыру в груди — это очень даже удивительно, не говоря уже об остальном». «Мы ведь тут пошумели». Алев, его упырь упорно именовал по имени, часто проводил здесь исследования. «Как я понимаю, шум — часть их». Вот что химеры нет, так это да, подозрительно. С другой стороны, все равно не рискнут. Время есть. Знать бы, сколько еще. Вампиры. Ты знал? Таких, как я. Слышал? Миха отступил от входа. Маг там или как, но ведь могут и наблюдать за шатром. И Михина наглая рожа точно вызовет подозрение. Там, где я жил раньше, о вампирах ходило много историй. Правда, не поручусь, что правдивых. Но свет мне действительно не нравится. Как ты вообще умер? Упырь вздохнул и, согнувшись, поковылял к столу. Я так думаю, на мне клятвы были. Они пообещали избавить, и я умер. А потом ожил. Клятвы ведь до смерти. А после выходит, что и не действуют. Это сказано было призадумчиво, только нужно было понять, что я на самом деле мертвый. Чуть-чуть, не отрываясь от ковыряния в чужой груди, отозвалась Ица. Теперь ее руки шарились в грудной клетке Винченца. Одно сердце, темно-красное, живое, лежало тут же на столе, при этом оно продолжало биться. Выглядело все, надо сказать, жутковато. «Знаешь, Миара...» Оторвала взгляд от Ицы. «Мне казалось, я многое умею, но...» «Многое», — согласилась Ица. «Это другое. Я не как ты. Другого не уметь. А это делать... Тут запутаться надо. На, держи!» И сунула в руки магички темный ком, от которого к дыре в груди потянулись тончайшие нити, будто паутина. «Их нельзя просто разорвать!» Голос Миары чуть дрогнул. Он тогда умрет. Я знать. Ица осторожно потянула за одну нить, и та вышла. Вторая, третья. Она просто наматывала их на пальцы, им, лежащее на столе тело, время от времени вздрагивала. Ему держи, строго приказала Ица. Ты уметь, не дать умереть. Если умереть, то все. Она странная. Упырь держался чуть в стороне. А Миха согласился, что таки да, странная. Нормальные девочки не копаются в чужих потрохах. Но если подумать, то они все тут странные, мягко говоря. Как у тебя получилось? Миха кивнул на Алифа, которого магичке пришлось отпустить. А ремни как-то не внушали уверенности. И надо бы встать там, чтобы, если вдруг маг очнется, отключить его. Не знаю. Упырь опять подобрался к выходу. Что ему не имется? Я просто крови хотел, голод такой, а у него сладкое, только он неловко пожал плечами и подумалось, что упырь какой-то стеснительный. Но да, он должен был меня убить, а вместо этого, может, тьма предвечная или просто. Он ведь пытался, руку поднял, а потом раз и все. Раз и Миха подошел к столу. Под сапогами хрустело стекло, и голема дохлого стоило бы убрать куда, чтобы не споткнуться ненароком. Пахло по-прежнему больницей, только теперь к запаху лекарств добавлялся еще один, характерный, крови. «Может, в твоей слюне что-то? Вот у летучих мышей-вампиров в слюне есть обезболивающие вещества и те, которые мешают крови сворачиваться, а ты покрупнее мыши будешь». И с точки зрения логики тебе бы жертву обездвижить. Теперь уже на лежащего Алифа уставились все. Потом разберемся. Миара положила сердце на живот. И не отвлекай, будь добр. Мне все-таки не хотелось бы, чтобы Вин умер. И наклонилась над телом, из которого Ица продолжала тащить нити. Одну за... Смотреть на все это было мерзко. А вот Упырь поскреб щеку и сказал... Если так, то мне повезло. Не только ему, всем повезло. Интересно, пора уже местным богам хвалу воздавать? Или еще рановато? Мне, у меня там знакомый. Упырь опять сделал шаг к выходу из шатра, но отступил. Заперт, сидит, хороший человек и знает много. Он поглядел на миху с надеждой. А что он? — Я бы и сам сходил, но солнце жжется. — Погоди. Миха вновь отодвинул плотную ткань. Изнутри она не блестела, но выглядела довольно толстой. — Сперва с этой парой разберемся, а потом, если твоему знакомому не угрожает непосредственная опасность... — Нет, не должна. Алиф его берег. Он из мешеков. — Жрец, — не отрываясь от процесса, сказала Ица сильный. Хорошо, полезно будет. Кому именно, уточнять не стало. А нити, нити заканчивались. Правда, теперь они опутывали пальцы Ицы плотными коконами, но это не помешало ей взять в руки сердце, к которому эти нити тянулись. Слегка потереть огрязные штаны и, вздохнув, сунуть в грудь Алифа, потом она тоже спокойно стянула эти комки. Скатки нитей и тоже запихала в дыру, вытерла руку о штаны и взяла второе сердце, поглядела на мага, на Миару. Надолго меня не хватит, тихо сказала та. Ему слишком больно, а я... Я много не возьму. Не хочешь? Не хочу? Согласилась Миара. Я тоже устала от боли, понимаешь? Хотя, что ты за сранка понять можешь? Дура! Сама такая. Итса молча сунула сердце в грудь и даже надавила, чтобы влезла, а потом положила руку сверху. «Сил мало, у него совсем плохо». «Там Ирграм...» «Да». От оклика упырь вздрогнул и оскалился. «Э нет, только еще этого не хватало». «Спокойно», — сказал Миха. «Она тебе не враг. Правда, вряд ли поверит, но хотя бы скалиться перестал». Что из зелий уцелело? Есть хоть что-то? Надо бы взять с собой. Да-да, госпожа. Да не мучайся, зови по имени. Упырь ловко нырнул куда-то под стол и зашелестел. Заскрипело что-то, зазвенело стекло, хрустнуло. Флакон с темной водой есть. Отлично. Настой корня лунницы и, кажется, еще тройчатая смесь на крови водного змея. Все, давай. Так. Найди в чем смешать. Воды. Есть тут вода? Миха молча протянул флягу. Может, не самая чистая, не говоря уже о дистилляции, но какая есть. Горлышко он не сильно слюнявил, а упыри и кубок нашел. Добавляй три капли лунницы, дзюжину тройчатой смеси. Сам знаешь, так, теперь где-то там валялись жировые шарики. Миха поднял что-то мелкое и с острым запахом. Четыре надо. И четыре нашлось. Миара кивнула, бросила в кубок, еще кое-что размешала пальцем, задумалась ненадолго, а потом вытащила клинок и полоснула себя по запястью, и из вскрытой раны полилась кровь. Ее Миара перемешала опять же пальцем, а потом глянула на Миху. Подержи ему голову и рот открой, только немного приподними. Прикасаться к темной оплавленной коже было страшно, Но Миха подчинился и голову приподнял осторожно. «Рот — Рот! — рявкнула Миара. — Да не спи! Сунь палец в рот! Миха сунул. — Извини, если что! — пробормотал он, хотя вряд ли маг мог его слышать. — И голову наклони, чтобы не захлебнулся. Теперь держи, просто держи! Она наклонила кубок, и из него потекла темная густая жижа на губы, через губы. Венченце сделал глоток и еще один. Закашлялся, дернулся, пытаясь вырваться из рук. «Пей!» — Миара не позволила выпустить голову. «Давай, ты можешь! Пей, и станет легче!» И он глотнул. По телу прошла судорога, а Ица отступила. Ткнула пальцем в бок и произнесла. «Теперь ты его держи! Я дальше не мочь! Два раза один путь не пройти!» Потом также ткнула. Валифа и с печалью отметила: Этот сдох совсем. Вздохнула и добавила Скотина. Миха мысленно с нею согласился. Еще какая! Нельзя же вот так обманывать надежды маленьких девочек. А если. Он посмотрел на Миару, поднимал же вин покойника и допрашивал, почему бы снова не попробовать. Но магичка покачала головой. Боюсь, не выйдет. Он маг, в отличие от того мальчишки. Мага вернуть куда сложнее. Мага, который принадлежит к высокому роду, и вовсе невозможно. И хватит крутить вину голову, отпускай уже. Только пригляди, если рвать станет, то придержи, а то ведь точно захлебнется. Миара вытерла грязные пальцы, а грязные же платья, и огляделась. «Знаете, мне вот одно интересно». Как мы отсюда выбираться станем?